Глава 17. Адель. Сестра Красновы упоминала о семинаре в зоологическом музее, проводимом Еленой с делегациями из Средней Азии. Вспомнила Катя, когда они неторопливо шли от дома Лапшевникова к месту парковки внедорожника Гектора. Предположим, она сама через коллег-зоологов из республик вышла на того казахского бизнесмена Нурсултанова, интересовавшегося в посольстве потомками фотографа Шахрияра. Или к Нурсултанову обращался кто-то еще из музея. Но кто? Читавший архив Виллиантова, Горбаткин, хранительница Суарья Адель Викторовна и Покровская из библиотеки. Нурсултанов явно местная шишка в Казахстане. В принципе, он мог и без наводки интересоваться родственниками фотографа. Гектор о чем-то думал. «Федор Матвеевич, сами достаньте его через дружественные правоохранительные органы Казахстана, а? Или мне опять подключаться?» Через министерство направлю официальный запрос в Астану. — Попрошу пригласить Толста Сума на беседу, задать вопрос под видеорегистратор. Сухо ответил полковник Гущин. — дел небыстрое, шкурная бюрократия. Плюс, примечание, на военном сленге «прекрасно хорошо». — Чудненько. — Катенька, интуиция твоя подсказывает, музейные хомячки нас вежливо пошлют из-за расспросов про казахского доброхота Не добьемся мы от зоологов правды. «Сама не знаю, Гек. Интуиция меня часто обманывает, к сожалению», — призналась Катя. «Во время нашего появления в музее они особо не желали сотрудничать с полицией, сам видел». «Ладно, я насчет Нурсултанова наведу справки. Покинул ли он Москву? Может, здесь еще шуется? И мы к нему сами нагрянем, без запроса». Гектор хмыкнул. «Итак, наш расклад на сейчас. Убитый Нур Абдулла Шахрияр из Липок...» Коеву зарезали и пытались сжечь в машине, оказывается и правда дальний родич фотографа экспедиции. У того ведь имелся младший брат. Куда делся мальчик? Погибли вместе со всеми или же нет? Гектор помолчал. А сестрица Девхан Айнур — сущая железная леди. Какова ее судьба, если она все же нашла убежище от китайцев в СССР в тридцатые? Тоже призрачная ниточка во десятилетий. «Еще непонятна причина визита в Москву самого Нур-Абдулла Шахрияра. Он прилетел, и его грохнули. Сынок его в китайской тюрьме. Из-за него он явился в Москву. Нас в посольстве уверяли, да, они владеют ситуацией с его сыном, хотя и не говорят нам полной правды, или же инженер Шахрияр имел некую другую важную цель. Связанную с пропавшей экспедицией?» — спросила Катя. О нем Нурсултанов наводил справки именно в связи с событиями 1931 года. Инженер мертв, Краснова, отправившая нас навстречу с гонцом Молом, тоже мертва, и сам гонец убит в шалаева на пустыре. О нем в посольстве узнали от нас и особо не заинтересовались даже. Но, мол, личность знаковая. — Проживает вроде в тех местах, в деревне, да? — осведомился полковник Гущин. Я никогда не бывал в Киргизии. Их география и название для меня — темный лес. Привыкать, Федор матвеевич Фишки того стоят, — объявил ему Гектор и усмехнулся. Топонимы запоминайте, и бусурманские и их мигрантские имена. Мы недоумевали, где связь между Мулом с наркотой Красновой, нас к нему пославшей, музеем и пропавшей экспедицией. Ниточка есть, очень тонкая. В чем связь, — бросил Гущин ощущая себя мухой в паутине. «В молочном братце Шахрияра, криминальном авторитете Черном Ильясе», ответил Гектор быстро, явно прикидывая комбинацию в уме. «Только Ильяс способен найти, завербовать, оплатить и зарядить мулы контейнерами для воежа авиарейсом в Москву». «По просьбе брата Шахрияра?» уточнила Катя. «Почему нет?» Гектор снова что-то обдумывал. «Они толкали совместно в Москве крупную партию наркоты?» Озадаченно осведомился полковник Гущин, набив гансу брюх капсулами. — Слышали, Лапшевникова, Федор матвеевич Гектор обернулся к Гущину. — Он нам подтвердил сознанием дело. Дефхан был несметно богат. Переправлял награбленное в свой теньшань на нашу сторону. А в капсулах, я же вам говорил, возят не только кайф. — Алмазы, павлины, говоришь? — хмыкнул полковник Гущин. — Не верю я в сокровища столетней давности. Если и был клад басмача, его давно бы нашли. НКВД за грош удавился бы в те времена, а то оставили бы чекист клад басмача, казненного в Китае, неразысканным. Ну, делать темное пока. Гектор пожал широкими плечами. Криминалисты ваши вскроют резиновые штучки из желудка гонца, и малость все прояснится. Ждать нам недолго. «Ниточки трёх смертей, двух убийств и загадочной пока для нас гибели Елены Красновой тянутся к старине давхану упоминаемому в архиве, и к потомку одного из членов пропавшей экспедиции. Факт бесспорный для меня уже. Катенька, твоё мнение...» «Ты прав, Гек», — Катя кивнула. «Согласна с тобой полностью. А через молочного братца Нур Абдулыша Хрияра, криминального авторитета...» Можно предположить и связь всех известных фигурантов с Муллом, второй жертвой. Краснова ведь нам твердила о доказательстве и сокровище. Но есть крупная проблема. В чем она, Гек? Катя слушала Гектора с великим интересом. Да, они еще блуждают в потемках, но он, Гек, нащупывает путь движения дальше. Нам известны не все фигуранты. Дело очень сложное, многослойное, разноплановое. Оно затрагивает отрезки времени, разделённые годами, десятилетиями. В центре событий пропавшая экспедиция и музей, и некая тайна. Я вообще никогда с подобными вещами не сталкивался. А в Сирии, в Пальмире, полковник Гущин покосился на Гектора. «Неужели, полковник?» Я в Пальмире не только воевал. Я пытался сохранить древний памятник от полного уничтожения. Террористы угрожали его взорвать завозили боеприпасы мне поставили задачу не допустить вас отправили в пальмиру помни о вашем деде знатоке античности Гущин почти допрашивал Гектора с холодным профессиональным любопытством почти угадали гектор выпрямился и пальмира цела федор матвеевич заявила катя знаете есть люди чьи таланты отвага и силы духа превосходят возможности обычных людей если подобное раздражает обывателей Даже опытных профессионалов-коллег их остается лишь пожалеть. Гектор метнул взгляд на Катю. Синие искры. Крепко сжал ее руку в своем кулаке. А полковник Гущин стушевался. Вот так они стоят друг за друга. Она за него, он за нее. Горой. Он хотел немедленно с ними распрощаться прямо на Смоленской площади. Пусть катятся к черту оба. Расследуют вдвоем, сладкой парочкой а он и сам разберется. Если возникнет надобность, свяжется. Потом, позже, когда его раздражение утихнет. У Кати сигналил мобильный. — Алло, я слушаю. — Это Горбаткин из музея, помните меня? День добрый. — Здравствуйте, Всеволод. Катя включила громкую связь. Ранее в зоомузее, записав в мобильный продиктованный хранительницей Ассуария номер сестры Красновой, Она сама вручила пожилой ученой даме Горбаткину визитки со своим телефоном. «Я вас беспокою по поручению, Адели Викторовны. Вы все еще занимаетесь трагедией, произошедшей с Еленой Станиславовной?» осведомился Горбаткин вполголоса «Да, что-то случилось?» «В музей сегодня заглянул участковый, объявил нам, дело закрыто. Адели Викторовна с ним повздорила, обвинила в некомпетентности, приказала мне звонить вам». Она желает побеседовать лично с вами. Вы ей понравились. И с вашим дерзким напарником. Она пообещала потерпеть в музее его присутствие. Сможете приехать сегодня? Мы недалеко. С радостью снова посетим музей, — ответила Катя. Выдвигаемся к вам. Горячий привет Аделе Викторовне, — оповестил Горбаткина Гектор по громкой связи. Они дошли до припаркованного Гелендвагена. Полковник Гущин, минуту назад собиравшийся отчалить, Следовал за ними по пятам. Что еще не так в зоологическом музее? С чего снова всполошились тамошние божьи коровки? Его душило профессиональное любопытство, несмотря на смурное, минорное настроение. К тому же он планировал вернуться в главк, а музей напротив его места работы. Черт с ним, с троянцем и его гонором. Пусть подбросит меня хоть до Никитского переулка, думал Гущин, переводя дух. В результате их всех встретил Горбаткин в зеленом фойе музея. «Адель Викторовна ожидает вас в инфернальном», — кратко сообщил он. Где-где полковник Гущин с чисто детской непосредственностью взирал на фрески фойе, на чучело-слонихи, приткнувшиеся в дальнем углу. Он опять вспомнил. В летний зной в музее распахивали дверь настежь Из недр несло вонью нафталина, и на солнечный свет из музейной тьмы выпархивала моль. «В костном зале сравнительной анатомии», — пояснил Горбаткин. «Он сегодня закрыт на профилактику. Я вас провожу». Они следовали за ним через нижний зал. Посетителей было немного. Музей казался полупустым. Горбаткин открыл двери костного зала, сняв с ручки табличку «Посторонним вход воспрещен». Они очутились в царстве скелетов. «В лесу из гигантских костей и черепов можно заблудиться». И это ощущение лишь усугубляли грандиозные панно на стенах, изображающие реконструкции ископаемых позвоночных. Давно вымершие создания, некогда населявшие нашу планету. Хранительница Суария Адель Викторовна восседала на стуле у окна. На коленях у нее бумаги, на подоконнике та самая серая коробка. Адель Викторовна читала архив профессора Виллиантова. Адель Викторовна кивнула, разглядывая их сквозь очки. Ее костыль, прислоненный к стулу, соскользнул и грохнулся на пол. Эхо в инфернальном зале поразило Катю. Гектор быстро нагнулся и поднял палку, подал ее ученой даме. — Мерси, — ответила она своим скрипучим голосом. — Ясику Слета, вы с московскими ментами из разных ведомств, так? — Совершенно верно, — ответила Катя. — Мы ваши соседи из областного ГУВД. Полковник Гущин, замначальника главка. На наших глазах Елена Краснова упала тогда из окна, и мы пытались ей помочь. Действовали по горячим следам. Но проверку по факту ее смерти сейчас ведет Петровка и территориальная полиция. Умывают они руки. Признали инцидент несчастным случаем. А на уме у них самоубийство Лены. Я по глазам участкового видела. Он считает, мы сотрудницу довели до суицида позор нам ответила адель викторовна честь музея для нас превыше всего сразу понял адель викторовна вы здесь все очень серьезные и суперкрутые люди ввернул гектор непередаваемым тону вы ученая дама нацелила на него палец я на вас накричала давича а сейчас вижу на ментавы абсолютно не похожи. они все зашоренные недалекие и страх заняты А у вас, красавца, колоброда, проблеск разума в очах. Я, считайте, в отставке, вольный стрелок. Точно, колоброд. Гектор улыбнулся пожилой даме мягко, по дружески Он не полицейский и никогда к МВД не принадлежал. Моментально поставил точки над и полковник Гущин, решив поквитаться с строенцем. Хоть здесь, в музейном царстве скелетов, чучил нафталины и моли, но быть первым, а не вторым ведумом. «Разговариваю с вами, милочка!» Адель Викторовна обратила свой царственный взор на Катю и сделала великодушный жест Гектору и Гущину. «Вы слушайте!» «Лена наша, Елена Станиславовна, что-то нашла!» «Здесь, в музее, в архиве пропавшей экспедиции?» уточнила Катя. «Может, где-то еще!» «Помела по другим сусекам, Лена наша!» «Выясните источники!» И сообщите музею. А предмет ее интересов, кроме записок почти столетней давности, спросил Гектор. Вы мне доложите, веско парировала Адель Викторовна, и музею. Краснова была знакома с бизнесменом из Казахстана по фамилии Нурсултанов, поинтересовалась Катя. Понятия не имею, ответила пожилая дама. А вы или другие ваши сотрудники его знают? Я нет, за прочих говорить не стану. Но лично я впервые слышу его фамилию в стенах музея. Я вам назову другую фамилию. Облегчу вам первичную задачу. Осмоловская Юлия. Кто такая еще?» Внятно, громко, раздельно, тоном настоящего полицейского бросил полковник Гущин. Адель Викторовна его тоже начала сильно доставать. и что и старая перечница, еще командует. «Вдова Юрия Виллиантова!» Столь же внятно и громко в тон ему ответила Адель Викторовна. «Не повышайте голос, сосед полицейский. В инфернальном могучий резонанс, а позвонки экспонатов хрупкие местами. Еще рухнет вам на лысину наш уникальный депротодон. Век с музеем не расплатитесь». Примечание. Депротодон — ископаемое животное австралийской мегафауны. «У переводчика из шестидесятых годов Юрия Виллиантова осталась вдова?» — быстро ввернула Катя. «Сколько же ей лет сейчас? Она жива?» «Она всех нас переживет», — ответила Адель. Она выскочила замуж за переводчика Виллиантова в восемнадцать. Он был ее гораздо старше. Он погиб во время отпуска, оставив ее вдовой. И потом она вышла замуж, сменила фамилию. Музей разыскивал родственников профессора Виллиантова, намереваясь отмечать его сто пятидесятилетие. Обращался в ваши компетентные органы. Нам мы откопали, Юлию Осмоловскую. Здесь ее мобильный и адрес. Она живет за городом. Адель Викторовна протянула Кате сложенный листок, который взяла из вороха документов. Потолкуйте с ней сами. — А почему вы нас к ней посылаете, Адель Викторовна? — спросил Гектор, забирая у Кати листок. — Лена Краснова к ней, кажется, ездила. — Она вам сама сказала? — уточнила Катя. — Нет. Она играла с нами с музеем в молчанку. Она настойчиво интересовалась материалами подготовки несостоявшегося празднования юбилея Вилентова. Тормошила Севу. Адель Викторовна кивнула на притихшего Горбаткина. Затем пристала, словно банный лист, к телу, ко мне. «Вынь да полож, покажите бумаги». Я ей сообщила про Юлю, вдову. И она при мне сфоткала на мобильный ее номер и адрес — Зачем? Явно намереваясь рвануть к вдовушке лично. Уж с какой целью, не знаю. Вы нам доложите. Мне и музею. Но она точно посещала смоловскую Зуб даю. Я восхищен вашей манерой речи, Адель Викторовна. Уникальный микс, — обаятельно улыбнулся Гектор. И вашей безграничной требовательностью. Спасибо вам за прямую наводку на вдову Вилянтова. Непременно ее навестим. «Потрясите ее хорошенько за ноги!» «Раскалите», — велела хранительница Ассуария. «А насчет вашей беззастенчивой листии сказать вам «пой, ласточка, не смею». «Вы по облику сокол, причем высокого полета». «Хотя и другая поговорка есть. Обличье соколье, а душа, пардон, хрен столовой». Кто-то из сотрудников музея пытался связаться с вдовой, задала последний вопрос Кате. Званили ей еще при подготовке юбилея Виллиантова. Мы планировали пригласить ее, единственную оставшуюся в живых родственницу. Она запросилась с нас таксу, представляете? Сто тысяч! Грабеж! Ну, я ее сразу и отшила. У полиции она денег требовать не посмеет. Она, наверное, пенсионерка. «Нуждается?» — молвил Гектор примирительно. «Мы скатаем к бабульке-вдове». «Известите меня о результатах». «Посещала ли ее Краснова и чего добивалась?» «О чем хотела узнать?» Адель Викторовна сверлила его взглядом. «Обещаю, век воль не видать», — ответил ей Гектор в тон. «Слово пацана».